Глава 16. В подземелье. Виктория назад. Мингир решительно задвинул девушку себе за спину. Куда назад? Тут стена. Ви потеряно оглянулась. Ты же сказал, чтобы я колдовала. Ну так начинай тогда. Самое время. Лучник выставил перед собой меч, и тёмно-синие щупальца тут же принялись уеваться вокруг его лезвия, не решаясь коснуться металла. Пошла вон, зараза. Мужчина стряхнул с клинка колдовскую хмарь, словно ошмёток грязи. Э-э-э... Взгляд Вики метался между заколдованной тучей, руслом горячей и кончиком посоха. И что мне делать? Откуда я знаю? Ты же у нас магичка. Мингир сбросил с меча очередную порцию синего тумана, похожего на прилипшую к лезвию отвратительную пиявку. Растерянная и напуганная неожиданным нападением призраков, Ви прикрыла глаза и попыталась выровнять дыхание, собрав внутри себя силу, как сделала это при встрече с Антрасом. Но тогда дракон был рядом, хоть Ви и не узнала его сразу. А сейчас он улетел, и сила никак не желала собираться. «Я не могу. У меня не получается». Она протянула плаксива, словно обвиняя в этом полукровка, хотя он-то уж точно ни в чём не был виноват. «Антарас!» Мысленно Ви потянулась к суженому. Но пробиться сквозь колдовскую морок не смогла. Все её мысли вязли в нём словно мухи в варенье. А призрачная мгла между тем наступала. Спустившиеся из тучи щупальца сворачивались клубками и принимали вид разных животных: медведя, похожего на лося рогатого гиганта, огромного барсука. И все они неотвратимо приближались к паре путешественников. Костёр давно потух, затоптанный множеством призрачных ног. Кателок с недопитым чаем валялся на баку, расплескав своё содержимое. Ви вжалась спиной в обледенелую стену. Совсем рядом пенился поток горячей с шумом вырываясь из дыры под скалой, не до конца отдавая себя отчёта в том, что делает, скорее на каком-то интуитивном чутьье, а не на здравом смысле. Ви бросилась к этому отверстию и со всей силы ударила кончиком посоха в каменный край. Удар вышел неожиданно увесистым, из-под посоха брызнули искры в перемешку с каменным крошевом. Ещё удары края скалы обломились, открыв лаз, ведущий вглубь горы, узкий и тёмный, наполовину затопленный бурным потоком. Но другой дороги к спасению не было. «Мингир!» Она окликнула полукровку, упрямо пытающегося разгонять колдовских тварей обычным мечом. «Сюда!» И недолго думая, чтобы не стало слишком страшно, Ви юркнула в дыру. Оскользываясь на мокрых камнях, разбивая коленки и обдирая ноги, она ползла на четвереньках. Один раз девушка обернулась через плечо проверить, следует ли за ней полукровок. Мингир нырнул в разлом и замер с поднятым мечом на самом входе, преграждая собой путь противнику и готовый защищать отступление Ви ценой собственной жизни. Но такой жертвы не потребовалось. Вся толпа агрессивных духов остановилась перед дырой, не решаясь пересечь какую-то невидимую границу. Мингир, не стой там, иди сюда. Голос Вера раздался под тёмными сводами гулким эхом. Полукровок медленно задом отступал в углу, не сводя настороженного взгляда с замерших на проходе призраков. Сквозь их полупрозрачные тела в пещеру проникало совсем мало света. Мингир оступался на камнях, не видя дороги в темноте, и с каждым шагом всё сильнее припадал на больную ногу. Они не последуют за нами. Ви попыталась отползти дальше от журчащего потока горячей воды. По счастью, внутри пещера оказалась довольно просторной, и подземная речка занимала лишь небольшую её часть. С чего ты взяла? В голосе полукровка сквозило недоверие, но меч он всё-таки опустил и, отвернувшись от прохода, принялся выглядывать Ви в темноте. Ты где есть-то? Ни сги не видно. Здесь. Ви махнула рукой, но быстро поняла свою оплошность. Нам бы огоньёк засветить. Вроде были ещё лучины. Полукровок принялся на ощупь копаться в своей необъятной сумке. Не надо огня в пещере. Помни, что Лоис говорил. Виги гипнотизировала взглядом кончик посоха и два видимые в темноте. Я попробую. Так. Внезапно в пещере вспыхнул крохотный яркий огонёк. Искорка на конце викиного посоха, разом разогнавшая мрак и осветившая пещеру, в которой оказались путешественники. и в тот же самый момент у входа заволновались успокоившиеся было-призраки. «Получилось!» Ви так обрадовалась своему небольшому успеху, что даже не обратила внимания на беспокойство духов. «Ты бы поаккуратнее со своим посохом!» Припадая на левую ногу, к девушке подошёл Мингир. «Чую я, они на его огонёк исползаются!» «Может, просто чувствовать сильную магию?» Ви пожала плечами. «Им холодно, вот они и жмутся к теплу, магическому!» Что ж, они тогда от твоего дракона все в рассыпную бросились. Уж у него-то магии поболее будет, чем в этой деревяшке. Лучник недовольно насупился. А ну, дай-ка сюда. Мингер отобрал у Вики посох, и свечение на его кончике разом притухло. Эй, мы сейчас так в темноте останемся. Девушка попыталась возмутиться, но стрелок не обратил внимания на её замечание. Он внимательно прислушивался к тому, что безмолвно стучало внутри чародейской палки. Так кто, говоришь, дал тебе посох? Гаргарон Вип пробормотала неуверенно, пытаясь восстановить в памяти момент ухода из академии. Тогда всё происходило в попыхах. Антара слетела от неё. Она была обижена, расстроена и рассеяна. Нет, погоди. Нахмурила лоб, вспоминая и Мингир тут же кивнул, соглашаясь со своими мыслями и с её невысказанными словами. Мне его Кириан передал от Гаргарона. Стрелок сунул посох обратно ей в руки, и огоньёк на его конце сразу разгорелся с новой силой. А тени на входе опять всколыхнулись. "Идём, здесь вроде есть проход дальше". Полукровок болезненно скривился и закавлял в углу пещеры: "Освещай дорогу, а то не равён час я вторую ногу сломаю. Придётся тебя меня тащить". Вия пешехом, не сразу сообразив, что это был такой своеобразный юмор. А между тем ей было не до смеха. Мингир сильно хромал, потревожив на оскольских камнях ещё не успевший зажить вывих. Говорила же она дракону, что нужны целебные чары. Сам дракон снова улетел и позвать его вини никак не могла, как ни не старалась. Недобрые маги, живущие в ущелье глушило все её попытки докричаться до истинного. А вдобавок странные намёки полукровки о посыхе будили нехорошие подозрения. Ещё раз оглянувшись на оставшихся ни с чем призраков, Виза торопилась следом за полукровком. Хорошо, что они за нами не пошли. Мингир проворчал себе под нос, в очередной раз запнувшись больной ногой. Нам бы ни в жизни от них не уйти в этом подземелье. Антр сказал, что в том ущелье был жертвенник, где их лишили жизни. От воспоминания о странных светящихся рисунках по плечам Ви пробежали мурашки. Наверное, они не могут уйти от него далеко. Хорошо бы Тяжко вздохнув, Мингир остановился и опустился на земь. «Так, привал. Дай мне две минуты». Он обессиленно откинулся на стену каменного туннеля и вытянул вперёд повреждённую ногу. Виза кусил у губу, понимая, что теперь после стольких скачков по скользким камням его травма так просто не заживёт. «Давай посмотрю. Я же всё-таки врач. Ну, почти». На сей раз полукровок не стал сопротивляться. доверчиво подставившись под руки девушки. Видимо, ему было совсем лихо. И действительно, спавший был отёк снова обволакивал ногу болезненным коконом. Вея забоченно нахмурилась. В её голове вновь щёлкнул переключатель профессионального долга. Шину нужно наложить. Она вертела головой, кусая губы и пытаясь придумать, чем можно зафиксировать ногу лучника. Взгляд её остановился на посохе. Другой длинной ровной палки под руками не было. Мингер проследил за её взглядом. Останемся без света. И без очередной неприятной неожиданности. Если Посох действительно зачарован, как ты неправильно. Девушка с показательной небрежностью пожала плечами и собиралась уже переломить родейскую палку через колено. Но несмотря на все её усилия, посох не поддавался, не желая быть сломанным. Стрелок покачал головой. Обойдусь как-нибудь без шин. Передохну, что только дальше пойдём. С такой ногой ты далеко не уйдёшь, Ви и попыталась возмутиться. Да и куда идти-то дальше? В последний раз, когда мы по пещере лазили, едва живыми оттуда ушли, если бы не антрас, то и не ушли бы. Закончила чувство, как на глаза наворачиваются непрошеные и несвоевременные слёзы от обиды и страха. Здесь воздух незаметно вздохлый колышится. Чувство, что девушка готова была расплакаться. Мингир принялся уговаривать её и даже погладил по голове. Точно младшую сестрёнку. Но только сейчас Ви не была рада этой ласке. «Значит, где-то есть выход, и свежий воздух нас к нему выведет, не кисни». «Я не кисну». Она стиснула зубы и шмыгнула носом, отгоняя неуместную панику. «Нужно перевязать тебя заново, Иим. Я попробую поколдовать над твоей ногой. Матрас тоже ведь не лекарь, но рано врачевать умеет. Так чем я хуже? Я же почти уже врач». «Скучаешь». Мингир по-доброму улыбнулся. Что, приготовившись к священнодействию лечения, Вени сразу поняла смысл его вопроса. Да дракона ты своего через слово поминаешь, соскучилась. Лукровакс искренним пониманием посмотрел на девушку и вернул ей её же вопрос: "Любишь его?" Чуть помешкав, Ви уверенно кивнула. Хотя, наверное, это странно. Он же дракон. И принялась за перевязку. Тугая повязка была наложена быстро. И Ви без лишних слов принялась колдовать. Как и в случае с костром или с ветром, она не знала нужных магических формул или заклинаний. И теперь действовала по наитию. Опять перед её глазами умерцали призрачные вуали и разноцветные нити. Они изгибались, сломались или даже рвались. А Ви пыталась поймать ускользающие кончики и связать их воедино. Узелки никак не получались. Струны потоков были скользкими и жёсткими. И поэтому она решила склеить их своим тёплым дыханием, словно размягчая застывший пластилин. И понемногу одна за другой поломанные струнки жизненного потока Мингира выравнивались, возвращая свою цельность. Ви открыла глаза. Вокруг стало гораздо светлее. Голова немного кружилась, а Мингиру сердито разматывал только что наложенную ею повязку. Эй, ты чего делаешь? Ви попыталась было возмутиться, но в этот момент последний клочок ткани слетел в сторону, и девушка увидела абсолютно здоровую лодыжку. Ух ты. Агоргорон сказал, что у меня нет способности к целительной магии. Девушка сама опешила от неожиданно успешного результата. Чует моё сердце, этот клыкастый ректор не один уж до ошибся. И не только в тебе. Мингир хмыкнул и уверенно поднялся на ноги. Спасибо, Виктория. Ты можешь звать меня просто Ви, как и Антрас. Она неуютно повела плечами, а то я уже порядком отвыкла от своего полного имени. Как скажешь, Ви. Стрелок тепло улыбнулся спутнице и поманил её за собой. Идём, сквозьит отсюда, там должен быть выход. Сквозняком тянула всё сильнее. Путешественники удалились от росы, горячей вокруг стало зябко. Ви, решив, что свет больше не нужен, притушила огонёк на посохе, чем вызвала немедленную реакцию Мингера. "Будь тогда проверней освещение. Я думала, тут светлее стало, и свет нам больше не нужен". Девушка поспешила снова засветить искркой. "И ещё как нужен", стрелок недовольно хмыкнул. "Верно, у тебя глаза привыкли к темноте. Давай я впереди пойду. Я правда очень хорошо всё вижу". Ей было неловко из-за своей неожиданной зоркости, и очень хотелось быть для стрелка хоть в чём-то полезной, а не просто обузой, как это было всегда раньше. Особенно учитывая, что он об этом всё время ей напоминал. По-дружески, без обиняков, но всё равно это было неприятно. И ещё чего удумала. Стрелок возмутился и ушёл вперёд, так что Вике пришлось догонять его. Отойти далеко он не смог. Даже для зорких глаз полуэльфа вокруг было слишком темно. И ему пришлось дожидаться Ви и её светящегося посоха. Наконец, они дошли до того места, откуда тянуло свежим воздухом. До узкой, шириной в полпальца трещины в каменной стене. В растерянности Ви сунула в дыру ладонь, понимая, что больше туда не поместится. И что делать теперь? Она покосилась на лучника, но тот выглядел невозмутимым. Пойдём вдоль трещины. Ещё какое-то время путники молча шли вдоль расщелины. Из нее поддувало свежим воздухом, рядом с ней дышалось легче и было чуточку веселее, но Ви понимала, что эта иллюзия свободы играет с ними злую шутку. Наконец Мингир нарушил молчание. «А ты сможешь позвать отсюда своего дракона?» Ви остановилась. «Если уж даже Мингир решил, что пришла пора звать на помощь дракона, то дело и вправду было плохо. Я попробую». В ущелье позвать истинного ей мешало странное колдовство того места. Но сейчас они были уже довольно далеко оттуда. И она потянулась мыслями к Антарсу, во всех подробностях представляя себе его зелёные глаза, солнечные лучики в их уголках, жёсткую складку между бровями, которая делала его так сильно похожим на приёмного отца. В её фантазиях Антарс хмурился и больше не улыбался. Что-то случилось с ним там в Тайерлед, или быть может, потом, в том ужасном месте, о котором он не хотел рассказывать. что-то такое, что испортило его лучезарную улыбку, заменив её тяжёлой хмарью. И в этот раз виной тому была не ви. Истрященный в камнях тянуло морозным воздухом с поверхности. Но вот холодный сквозняк сменился тёплым ветерком. Ви. Он забормотал неуверенно, но с каждым прикосновением к векиным щекам ветеру обретал силу и уверенность. Ви. Антарс. она прижалась губами к каменной щели и позвала его словно дракон ждал её по ту сторону глупо, но какая разница? Не чуть не менее глупо, чем лечить вывихи наложением рук или общаться мыслями на расстоянии. Идём. Схватила Мингира за рукав и уверенно потянула в боковой отнорок. Точно туда. Лучник с сомнением покосился на тёмный туннель. Там нет движения воздуха. Не отвечая, Вис крылась за поворотом, и полукровок поспешил за ней. и её сияющим посохом. Воздух становился всё более тяжёлым. Путешественники удалялись в сторону от спасительной трещины. Ты куда нас ведёшь? Поскольку Виу упорно молчал, прислушиваясь к чему-то неслышимому для полукровка, он бормотал ей в спину: "Вот чудная девчонка, даром что не беременная. Все девчонки как девчонки, а мне достались две с придурью". Мингир, миленький, помолчи, пожалуйста. Я же след потерял. Ви просительно нахмурила бровки, хотя при этом даже не повернулась к спутнику, и он не увидел её жеста. Полукровок только вздохнул. Одно радует, вроде на подъём пошли. Дорога и вправду шла под наклоном вверх, и путешественники вскоре запыхались, в туннеле было душно. При встрече обязательно скажу клыкастому, что он точно подстать своему папаше. Один нас в северные горы зимой отправил, второй по подземелью кружит битый час. В очередной раз, с трудом переведя дух, лучник процедил себе под нос. «Пусть порадуется семейному сходству». Винни стала отвечать. Она едва слышала путеводную песню «Ветра» и очень боялась его потерять. И вот, выскочив из-за очередного поворота, девушка застыла, ошалела, вертя головой по сторонам. Рядом с ней остановился лучник и только присвистнул от удивления. «Ну, в чувстве прекрасного клыкастому не откажешь». Путешественники оказались на краю каменного карниза, обрывающегося вниз в бездонную пустоту. А прямо перед ними была огромная пещера, дальний край которой терялся во мраке, и весь подземный зал, насколько хватало глаз, был заполнен разноцветными кристаллами причудливой формы. Огромные свисающие с потолка, похожие на каменные грибы или люстры, россыпи мелких капелек, мерцавших в темноте словно груды самоцветов. И всё это великолепие переливалось всеми цветами радуги, отбрасывая на стены и на лица путешественников сияющие блики, наполняя пещеру роем ярких солнечных зайчиков.